Глава 42 Еще один удар, и накрывает ощущение, что ему в челюсть врезался грузовой состав. Но он не упал шейху под ноги, оперся о стену, тряхнул головой, пытаясь собраться с мыслями, хотя это трудно, когда тебя метельят три здоровых бугая. Шейх что-то крикнул, и они прекратили обступили его, как шакалы. Что это? Это все, на что способны твои халуи? «Или ты от вида крови сознания лишаешься?» Усмехнулся окровавленным ртом, сплюнул на пол. Шейх поморщился, усмехнулся. «Ты бесстрашный, да?» «Как у вас говорят, псих с отбитой головой. Это про тебя?» «Да, это про меня. Что дальше там в твоих планах?» «Давай, не стесняйся!» «Ты даже не представляешь, что ждет тебя дальше». «А с ней что будет?» Это на данный момент беспокоило Ярова сильнее всего. «Если она не девственница, я продам ее бедуинам. Если же она не успела мне изменить, я все забуду и женюсь на ней. Я могу быть добрым». Усмешка шейха расстражала. Еще больше его бесило то, как он говорил о Лильке, как о своей вещи. «Она тебе не принадлежит!» Бросил шейху в лицо, оттолкнулся от стены, но два бугая удержали его. Третий ударил под дых, лишая кислорода. «Лучше о себе обеспокойся. То, что тебя ждет, не выдержит каждый. И Алла!» — прикрикнул на охранников, и те потащили Кирилла к машине. «Куда меня везут?» — я спросила у но та лишь поджала губы и скорбно опустила взгляд. «Не молчи! Скажи что-нибудь! Мне страшно!» Эмир сказал к доктору госпожа. «Что? Что это значит?» Я взяла ее за плечи, встряхнула. «Ты знаешь, куда они увели Кирилла? Знаешь? Ну не молчи же!» «Госпожа, хватит! Я не говорить с тобой! Приказы мира. Мне открыли дверь, позволяя выйти. Басма взяла меня за локоть и повела к лестнице. «Это больница?» — спросила я, оглядываясь вокруг. На улице уже было темно, и мне казалось, что все уже закрыто. Но вдруг дверь открылась, и я увидела шейха. Он ждал меня здесь. «Где Кирилл? Куда его дели?» Набросилась на Амана, но тот лишь отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. «Замолчи, женщина, а то клянусь, я тебя и забью!» Проречал он, кивая охраннику, чтобы тот остался на улице. Басма пошла за нами. «Куда меня ведут?» Спросила его, но он молчал, лишь скрешетал зубами, как дикий зверь. Меня завели в кабинет с гинекологическим креслом. Тут же нас ждала доктор. Иди на кресло, или я сам тебя на него посажу. Рыкнул на меня шейх. Я вздрогнула. Зачем это все? Кажется, я плакала. Слезы текли по щекам, но я их не ощущала. Я хочу знать, чиста ли ты. Если это так, вернешься во дворец. Если нет. Ты сильно пожалеешь о том, что изменила мне. Я не твоя и никогда твоей не буду! Выкрикнула ему в лицо, на что шейх снова поморщился. Иди в кресло. Басма взяла меня под руку, повела к креслу, помогла раздеться и лечь. Шейх стоял у окна, смотрел в темноту, а я лежала голая, с обнаженным телом и душой. Осмотр провели быстро, с минимумом дискомфорта, пока Басма помогала мне одеться. Женщина-врач что-то говорила на арабском, а шейх ее слушал. «Что ж, тебе повезло, Амани», — произнес он, подходя ко мне ближе. «А у меня возникло чувство, будто я задыхаюсь. Это душили слезы. Ты вернешься домой во дворец. Басма сопроводит тебя». «Что ты с ним сделал?» — спросила осипшим голосом. «Это не твоя забота, Амани. Думай лучше о себе. Потому что если...» Подобное когда-нибудь повторится. Я тебя убью. И это не метафора. Басма вытащила Лилю на улицу, и девушка обернулась на окна клиники. Увидела все так же стоящего у окна шейха. Он смотрел на нее. «Что он с ним сделал?» Прошептала в темноту, но Басма схватила ее за руку. «Госпожа, нужно идти! Я хочу знать, что он сделал с Кириллом! Он убил его!» На последней фразе мой голос дрогнул, и слезы снова побежали по щекам. «Саида, идем! Нельзя злить мира. Басма тащила меня против воли, а я все смотрела на шейха. Меня затолкали в машину и увезли во дворец. Гостей не было, они разошлись уже давно. Еще когда охрана уводила Кирилла, я бежала следом за ними. Я унизила шейха перед гостями. Закрыв глаза, тихо выругалась. Басма повернулась ко мне. «Госпожа слушаться, иначе и мир продать ее бедуинам. Там будет плохо, очень плохо. Мне все равно. Я хочу знать, что случилось с Кириллом», — отчеканила я. «Никто не знает, что с тем человеком. Никто не скажет. Наверное, его убили», — произнесла тихо Басма, а Лиля заплакала. «Не говори так, пожалуйста!» «Мне жаль, Саида!» Что-то внутри оборвалось, и сердце будто перестало биться. остановилось, прислушиваясь. Где-то за грудиной стало больно и тяжело. Лили не знала, что ждет ее впереди, и это незнание пугало, как и мысль о том, что Кирилла больше нет. И куда подевался его друг? Он ведь был на празднике, и Лили его видела. Его прогнали? Или тоже убили?